На столе, кроме камня, лежало еще что-то, закрытое материей. Чуткие ноздри Тарзана почуяли кровь, а глаза показали, что этот запах исходит от предмета, лежавшего на столе. Чья это кровь? Что-то говорило, что это человек, которого он уже видел. Тарзан стоял прямо перед магом, скрестив руки на груди и глядя тому в глаза. Оба молчали. Тарзан читал на лице мага страх и любопытство. «Как ты попал в комнату королевы?» — спросил Мавка, и в выражении его лица было что-то новое. «Если бы я был в покоях королевы, кто знал бы об этом лучше, чем Мавка?» — вопросом на вопрос ответил Тарзан. «И если бы я действительно там был, кому бы об этом лучше знать, как не Мавке?»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 Рядом лежал изумруд Зули. Мавка не сводил взгляд с Тарзана, стараясь увидеть его реакцию. Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Снова наступила тишина. Нарушил ее Мавка. — Так умирают враги Мавки. Так умрет каждый, кто нарушит спокойствие Каи или будет сеять тут смуту. Он повернулся к стражникам.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 И вновь обрести в ней союзницу, он вдруг услышал шаги. Дверь распахнулась, и стража ввела четырех мужчин, затем дверь снова закрылась.